Глава 10. Вероника. Я снова находилась в ведьмином лесу. Было уже не так темно, но это не помешало мне заблудиться. Потеряв все ориентиры, я чувствовал себя такой одинокой, словно на многие километры вокруг не было ни одного человека, который мог бы протянуть руку помощи. В ушах свистел ветер. Ветки деревьев хлестали по лицу, корни цеплялись за ноги. Но я бежала все быстрее, пока у меня еще хватало сил. Где-то в стране мелькал все тот же белый туман, но шепота я уже не слышала. Зато я точно знала, что за спиной остается мой преследователь, человек, который убил декана. Слыша его тяжелое дыхание, я понимала, что он вот-вот догонит меня, и на этот раз мне не скрыться, не убежать, не спастись. Я не успела обогнуть попавшуюся на дороге яму, ощутила, что нога подвернулась, и с криком отчаяния и ужаса полетела вниз. Вероника, Вероника, открой глаза. Услышав знакомый голос, я зажмурилась еще сильнее. Чьи-то руки слегка потрясли меня за плечи. Я открыла глаза и увидела прямо перед собой обеспокоенное лицо Княжевича. Вы вытащили меня из ямы? пробормотала я. А где он? Вероника, это был сон, проговорил Дарий. Правда? недоверчиво уточнила я. Осмотревшись, я поняла, что Дарий прав. Я находилась в комнате в мансарде дома, где вчера заснула. Из-за шторы пробивался свет. В воздухе кружились пылинки. Лес, преследователь, яма все оказалось просто страшным сном. Я кричала, спросила я, переводя взгляд на Княжевича, который присел на край низкой кровати. «Еще как?" проворчал он. "Простите. Прости." Убрав солба растрепавшиеся за ночь волосы, выдохнула я, все еще чувствуя дрожь после чересчур реалистичного сна. Казалось, что если бы я сейчас рассмотрела себя, то обнаружила бы на ноге огромный синяк, а на руках и на лице царапины от веток. "Я тебя разбудила. Тебе часто снятся кошмары?" поинтересовался он. "Теперь, наверное, будут часто." Ответила я. Учитывая какое количество жутковатых событий выпало на мою долю за последние дни, удивляться таким снам было нечего. Наоборот, следовало бы признать, что это только начало, а дальше будет еще хуже. Я представила себе возвращение в город. К началу занятий в университете я могла бы превратиться в совершенно запуганное всем происходящим существо, страшащееся даже собственной тени. Если, конечно, я вообще найду в себе силы переступить порог университета магии и снова оказаться в том коридоре, где стала свидетельницей убийства декана. А раньше? уточнил Княжевич. Когда как? дернув плечом отозвалась я. Все сны что-то означают, но повторяющиеся, особенно, заметил он. Что ты видела сейчас? Ведьмин лес. За мной кто-то гнался. Я упала в яму. Кратко пересказала я свой сон, всеми силами желая, чтобы он не оказался повторяющимся. Поймав на себе взгляд Дария, я торопливо натянула повыше сползшую полшию с плеча майку, под которой на мне ничего не было. Неловкая пауза грозила затянуться. Я задала первый пришедший в голову вопрос. Сколько времени? Уже пора вставать? «Шесть утра. ответил Княживич. В принципе, можно уже и вставать. Ага, обреченно согласилась я. Я знаю, что тебе не хочется идти в лес. С большим удовольствием ты бы вернулась в город, так? проговорил он. Нет, буркнула я, мысленно напомнив себе о том, что в городе у меня едва ли получится чувствовать себя в безопасности. У нас нет выбора, Вероника. серьезно произнес Дарий. А если мы не найдем этот амулет? Может, его уже кто-то нашел? раньше? Сообщники ведьмы, например, предположила я. Может быть, Но нужно ещё поискать, ответил он, поднимаясь и направляясь к выходу из комнаты. Жду тебя внизу. «А Она могла вернуться за ним. Если инквизиторы её отпустили или от них ведь можно сбежать. Княжевич обернулся. На фоне приоткрытой двери в свете утреннего солнца его силуэт казался особенно чётким. Я уже было подумала, что не получу ответа на мой вопрос, когда он заговорил. Нет, от них нельзя сбежать произнес Дарий. Дверь закрылась. От его слов я поежилась. Снова вспомнилась и пронеслась перед глазами сцена, увиденная возле общежития. Я как будто заново переживала ее, чувствуя бессилие и страх. Нельзя сбежать, нельзя сбежать, нельзя. Княжевич говорил так, как будто сам через это прошел. Поднявшись с кровати, я раздернула шторы, любуясь открывшимся за окном видом. Летним утром все было зеленым, свежим, ясным и ничего не напоминало о произошедшем с нами вчера. Но при одной мысли о том, что нужно вернуться в лес, мне становилось не по себе. Тем не менее, я уже поняла, что Дарье Княжевичу переубедить невозможно. Если он решил, что я должна ходить с ним в лес и помогать в поисках амулета ведьмы, то заставить его передумать у меня точно не получится. Осталось лишь надеяться, что сегодня он хотя бы не оставит меня в одиночестве, потому что при воспоминании о чернильной темноте и сгущавшемся тумане, в котором слышался шепот, я снова готова была побежать куда глаза глядят. При солнечном свете преобразилась и сама комнатка, в которой я провела ночь. В ней почти не было мебели, но это не делало комнату менее уютной. Я с удивлением поняла, что с удовольствием осталась бы здесь надолго. Поскольку чувствовала себя так, словно вернулась домой, когда я спустилась на первый этаж, Дари пил кофе. Выражение лица у него стало чуть более довольным, даже почти добродушным. Но провести меня было невозможно. Я подозревала, что Княжевич что-то задумал. Он подтвердил мою догадку, когда я присоединилась к завтраку и тоже налила себе кофе. Отставив в сторону опустевшую кружку, Дари снова отыскал подсвечник, который пригодился нам в первую ночь здесь. Я наблюдала, как он зажигает свечу за свечой. Для чего это? полюбопытствовала я. Для ритуала, пробормотал он. Нужно усилить твою защиту. Твой амулет пока не очень помогает. Твой тоже, заметила я. Стрела ведь не пролетела мимо. Кстати, как твоя рука? Если бы не моя защита, стрела могла попасть в сердце. Холодно отозвался Княжевич. «Но тебе этого не понять. Рука в порядке, нужно будет только сменить повязку. Конечно, я ведь всего лишь недоучка, буркнул я, продолжая смотреть на пламя свечи. Вот так и сиди, проговорил он. И дай сюда руку. Крепкие пальцы обхватили мое запястье, и Дари поднял мою руку над свечой ладонью вниз, а затем постепенно начал ее опускать, очень медленно. Будет немного больно. Мог бы и не предупреждать. Я едва не зашипела от боли. Когда огонь почти лизнул мою руку. Дети иногда проводят подобные испытания, проверяют, сколько времени они могут стерпеть, если держать руку над свечой. Губы Княжевича едва заметно шевелились, но слов я не слышала. Не ощущала я и его магию, которой он сейчас пользовался. Все, что я чувствовала, было лишь жаром от свечи и болью в руке, которую я даже не пыталась вырвать из его цепкой хватки. Понимала, что это бесполезно. Всё произнес он, наконец-то выпустив мою руку и задувая свечи. У меня будет ожог, заявила я, тряся рукой, а затем подул на покрасневшую кожу. «Пройдет», — я возмущенно фыркнула. Если большинство магических ритуалов настолько неприятные, не хотелось бы часто к ним прибегать. Я еще раз пообещала себе серьезно подумать о своей будущей специализации. Кстати, я до сих пор не знала о том, какая специализация у самого Княжевича. Когда он снял бинт, чтобы я смогла помочь ему перевязать руку, обнаружила, что рана выглядит вполне неплохо. Во всяком случае, куда лучше, чем вчера. Облегченно вздохнув, я развернула чистый бинт и приступила к делу, но, видимо, слегка переусердствовала, потому что Дари неожиданно втянул в себя воздух так, словно ему было больно. "Это что, месть за твою руку?" поинтересовался он. "Между прочим, ритуал защиты был исключительно для твоей пользы." На меня он никак не повлиял. Я не мстительная, заявила я, останавливаясь. Это вышло нечаянно, а рука уже почти не болит. Хочешь, тоже могу подуть. Я наклонилась и дунула на его плечо перед тем, как снова замотать бинтом, стараясь на этот раз не слишком сильно затягивать. Подняв голову, я обнаружила, что Княжевич уставился на меня с озадаченным видом. Выражение лица у него стало таким забавным, что мне захотелось рассмеяться. Я опять ощутила странную неловкость и поспешила скрыться, пока он не начал снова говорить про украшающий мужчину шрамы и мужественное объятие, как вчера вечером. Поторопись, Вероника, нам пора выходить, напомнил он мне вслед, как будто я могла забыть о том, что нужно снова идти в лес. Через несколько минут мы вышли из дома, но каждый шаг давался мне сложнее предыдущего. Все закончилось тем, что Княжевич бесцеремонно взял меня под локоть и потащил за собой заставляя прибавить скорость. Мы так и не встретили никого из местных жителей. Я втайне завидовала им. Их-то никто не заставлял плестись в ведьмин лес второй день подряд. Когда мы вошли в лес, я уже сама вцепилась в Дария. Так резко нахлынули на меня воспоминания о вчерашнем дне. "Сделаем так", проговорил он, разворачивая меня спиной к себе и наклоняясь к моему уху так низко, что я почувствовала на шее его горячее дыхание. "Представь себя этой ведьмой, Вероника. Представь, что у тебя больше нет выбора, нет выхода, нет надежды, ничего не осталось. Все сообщники уже пойманы. По твоим следам идут инквизиторы. У тебя есть только один шанс сохранить хоть что-то от твоей силы и от тебя самой спрятать амулет. Ты должна сделать это в лесу, и времени у тебя осталось мало. От его голоса Глубокого, пробирающего, от этих слов страшных в своей безнадежности, по моей спине побежали мурашки. Я попыталась вырваться, чтобы не слушать больше, но он не позволил, обхватив меня за плечи. Его рука легла на мое лицо, заставляя закрыть глаза. Представь все это себе, продолжал говорить он. Инквизиторы уже близко. У тебя больше нет сил прятаться. Ты знаешь, что нарушила закон и знаешь, что тебя за это ждет. Тебе страшно? Тебе одиноко? Представь. А теперь посмотри вокруг её глазами. Тёплая ладонь мягко скользнула по моему лбу и пропала. Я открыла глаза и растерянно заморгала. Со мной происходило что-то странное. В эти мгновения я была собой и кем-то другим одновременно.